Глава двадцать третья. Чтобы понять врага, нужно полюбить его так же сильно, как он любит тебя. Аврора. Неделя пролетела незаметно. На следующий день после заключения брака управляющий познакомил меня с обитателями поместья. Служанками, конюхом, кухаркой, экономкой и разнорабочими. По всем правилам, прислуги меня должен был представить Лерг Даниету. Но данную необходимость мужчина проигнорировал, а я не стала на этом заострять внимание. Самое главное, что я узнала, кто есть кто и к кому с чем можно обратиться. В родительском доме мы не могли позволить себе такой штат прислуги, а потому обходились лишь служанкой, нянечкой и кухаркой и конюхом. Воспоминания о нянечке кольнули сердце, забрались в израненную душу. Я всегда хорошо ладила со слугами, Нередко сидела на кухне, вопрашивая у кухарки пироги. А она неизменно таяла и подкармливала меня сладкой выпечкой. Там мне было хорошо. А здесь? Здесь я ощущала себя посреди клочка земли, на котором идет сражение не на жизнь, а на смерть. В какой-то степени это так и было. Служанки, хоть и поглядывали на меня с опаской, довольно быстро привыкли ко мне и моим тараканам. Мыться я по-прежнему ходила одна. а все остальное позволяло делать им, не выражая особого недовольства. Правда, иногда недовольны оставались именно они, когда обнаруживали, что я уже собрана и одета, и что самое страшное без их помощи. Но в открытую ничего говорить не пытались. И правильно, с сумасшедшей женщиной спорить себе дороже. А сумасшедшей я себя действительно ощущала. Причем с каждым прошедшим днем все больше и больше. чувствовала себя тайным агентом в стане врага, занимая наблюдательные пункты. А посмотреть было на что. Вызнав у управляющего приблизительное расписание Лерга, я начала уверенное наступление. Итак, рано утром, когда слуги просыпались ещё до рассвета, управляющий приносил в кабинет своему хозяину почту и газеты, которые привозил молодой паренёк. В покоях Драяна располагались рядом с моими. можно сказать, почти напротив. Поэтому, определив по звукам, я выяснила, что он поднимался, едва начинало светать. Оказываясь в коридоре, Лерк уверенной поступью направлялся в сад, где в течение часа упражнялся со шпагой. Кромсая в пух и прах, ни в чем не повинный столб. Он отрабатывал движение, отточенные выпады, защиту, а я наблюдала за ним через окно в коридоре второго этажа. Откуда открывался наилучший обзор. Последние дни мужчина начал замечать моё внимание. Но я тут же делала вид, будто пугаюсь и быстро скрывалась за портьерой. Была уверена, что ему льстит такое тайное обожание. После тренировки Лерк направлялся в свои покои и принимал ванну, чтобы уже через 15 минут сидеть полностью собранным в малой столовой, как называли её слуги. На самом деле, это была стеклянная беседка, из которой можно было выйти в парк, не обходя дом. Там Дроян де Буа неизменно пил сладкий чай с гаургом, закусывая свежими булочками, сдобривая их сладость почти без вкусным сливочным маслом и тонким ломтиком солёного сыра. Дворецкий всегда приносил Лергу документы, предварительно забирая их из его кабинета. На трапезу уходил ещё примерно час. Дальше Лерк отбывал, как примерный семьянин, на работу, собственно, во дворец. Узнав об этом, я хотя бы теперь точно была убеждена, что королева покрывала Драяна и прекрасно была осведомлена о его похождениях. Но в голове до сих пор не укладывалась мысль о том, что мужчина фактически убил королевскую семью. Ведь этому что-то поспособствовало. Обратно в поместье Лерк возвращался где-то за час до ужина. Он принимал ванну и спускался в столовую, где сидел в одиночестве, неспешно ужиная. И всего раз за эту неделю его навещал друг. Лорд Ранисаха Рокас, как потом поведала мне служанка. Гость из соседнего королевства. После ужина мой нежно обожаемый супруг перемещался в библиотеку, где сидел до поздней ночи, неизвестно чем занимаясь. Управляющий подробностями меня не снабжал, а подглядеть никак не выходило. Оставалось лишь строить предположение, что у мужчины там тайная лаборатория, где он, например, варит яды. И вот чем бы дитю ни тешилось, лишь бы не взорвало поместье, да не вспомнила о супружеских обязанностях. Ближе к полуночи Лерк возвращался в свои покои и больше из них не выходил. За исключением одного раза, когда прямо посреди ночи он особо не стесняясь нашумил, а после уехал, чтобы вернуться только под утро. Взъерошенным, злым и уставшим, Как потом оказалось, его вызвали во дворец. В общем, день у Лерга был предельно точно расписан и все-таки имел повторяющиеся закономерности, которые я собиралась обернуть в свою сторону. К слову, с того памятного дня, когда он требовал, чтобы я назвала его по имени, мы встречались и разговаривали всего один раз. На утро третьего дня служанка оповестила меня, что днем мы с его светлостью отправляемся во дворец. чтобы проводить в последний путь покойных короля и королеву. Страшное событие, тогда проговорила она, доставая из гардеробной белое платье. Не представляю, что сейчас начнётся. Люди напуганы неизвестностью. А я слушала и мотала наус, не собираясь отдёргивать служанку. Многое я как раз-таки узнавала из сплетен прислуги. И ведь страшные люди, столько всего знают и о своём хозяине, и о делах в королевстве. Кстати, именно с того дня я попросила управляющего заказывать газеты и для меня тоже. Выписывала все значимые события, сопоставляла их с информацией, которую слышала в доме. Пыталась связать их с Драяном. Отчего-то казалось, что он причастен абсолютно ко всему. В тот день он ждал меня в холле. Безупречный, красивый, холодный, опасный. Придворный траурный костюм шёл ему, подчёркивая величественную стать. Чего нельзя было сказать о моём платье. Некомфортно ощущала себя с открытой спиной, которая виднелась в круглом вырезе. Прикрывала плечи такой же белоснежной накидкой, но прекрасно знала, что рано или поздно её придётся снять. Лишь бы не касался меня. Ты готова? окинул меня оценивающим взглядом Лерк. Да, можем отправляться. сухо ответила я ему. Хотела проигнорировать поданную руку, но поняла, что с моей стороны это будет неразумно. Он должен знать об интересе, ощущать его, видеть собственными глазами. Слишком показная отстранённость с моей стороны должна была сыграть мне в благо. Конечно, если я вообще хоть что-то понимаю в мужчинах. Долгая нудная церемония прощания казалась бесконечной. Мы стояли в тронном зале совсем рядом с двумя закрытыми гробами. А я никак не могла не смотреть на маленького мальчика лет 5, что с суровым выражением лица расположился рядом с женщиной преклонных лет. Не понимала, зачем сюда притащили ребёнка. Я-то уже стоять не могу, а он и подавно. Учив момент, я плотнее прижалась к Дрояну, а потом и вовсе повернулась к нему, прижав лицо у него на груди. Ощущала, как мужчина напрягся, Но спустя долгие секунды его ладони легли на мою обнажённую спину. И тут уже я вздрогнула, сама не ожидая от себя такого. Однако время сделало вид, что сотрясаюсь в безмолвных рыданиях. Даже слезу пришлось пустить, чтобы выглядело убедительнее. Я вспоминала свой последний день в той другой жизни. История смазалась, лица давно потускнели в памяти, но не угасли. Несмотря на вечерний самолёт, в тот день я работала на своей точке, потому что у одной из коллег внезапно заболел ребёнок, и подменить её больше было никому. Поддавшись на уговоры руководителя, я вышла на работу, но нисколько об этом не жалела, потому что именно туда уже 2 года ходила с удовольствием и хорошим настроением. Работала я кредитным специалистом. Как только исполнилось 18, Я начала искать для себя работу, на которую не требовалось бы высшее образование. С учёбой после школы у меня как-то не сложилось. Но впоследствии я поступила в университет на специальность Финансы и кредит и даже успела окончить первый курс. Работа оказалась подвижной, интересной. А главное с перспективой карьерного роста. На точке в магазине бытовой техники я была сама себе на уме. Начальство отсиживалось в офисе, лишь изредка приезжая с проверками, а в общем и целом работа моя никем не контролировалась. Выдавались ежемесячные планы, которые каждый специалист должен был выполнять, и с ними я успешно справлялась. Впрочем, летом заёмщиков всегда было мало отпуска, дачи. А по тому в тот день я в основном отсиживалась на общей кухне и неспешно попивала чай, лишь изредка выбираясь из своего убежища. чтобы проконсультировать тех, кто только присматривается к товарам. День закончился, и сотрудники магазина меня тепло провожали в отпуск. Уже потом я думала о том, что они прощались со мной так, будто мы виделись в последний раз. Собственно, так и было. Сев в автомобиль, я проверила чемоданы на заднем сиденье и поехала за Сашей. Мы разговаривали с ним о том, как прошёл день, о предстоящем полёте, А потом в самолете остался только страх. Дикий ужас и понимание, что сейчас придет смерть. Страшный крик, и моя рука в его руке, прежде чем резко наступила темнота. Я даже боли не помнила. Навсегда оставшись там двадцатилетней Катей, которая собиралась выйти замуж. «Настолько опечаленно увиденным», — шепнул мне на ухо Лерк, слегка склонившись. У меня совсем недавно умер отец. А мне даже приехать к нему не дали. Слёзы снова и силы полились по щекам. И мальчик. Мальчика жалко. Зачем он должен здесь находиться? Этот мальчик через несколько дней станет королём. Он обязан здесь присутствовать, как и мы все. Жёстко заметил мужчина, отстраняя меня от себя и подавая платок. Он родственник короля. Удивилась я, не припоминаю, чтобы наш король был женат или у него имелись братья. Мальтер бастард, единственный наследник и наш племянник. Племянник? Слёзы вмиг высохли, а лицо моё наверняка выглядело ошарашенным. Не стоит так ярко выражать свои эмоции, мой нежный цветок. А бред подходит к концу. Больше мы с ним не разговаривали. Ни в тот день, ни в последующие 4 но сегодня я намеревалась как следует привлечь к себе внимание Лерга. Информации было достаточно, чтобы начать действовать. Тем более, что управляющий все-таки достал для меня шпагу. «Вы уверены, ваша светлость?» – спросил он у меня, подавая оружие. «Больше, чем когда-либо». Драян уже скрылся в своих покоях после тренировки, и минуты истекали. Я мчалась в сад к столбу, чтобы когда он придёт в беседку, уже вовсю создать иллюзию бурной деятельности. Специально встала к стеклянной конструкции спиной, иначе просто не смогла бы воплотить задумку. Как представляю его чёрный взгляд, так мурашки скачут по коже. Нет уж, лучше спиной. Я методично избивала деревянный столб, пытаясь оставить на нём хоть какие-то отметины этого воистину великого сражения. Несколько раз мне удавалось попасть остриём в красные точки, нарисованные по всей длине моего недвижимого противника. Но ничем выдающимся я увы похвастаться не могла. Зато у меня была злость. Я злилась на Драйана, который и не думал подходить ко мне. Неужели ошиблась? Ты с таким усердием избиваешь этот столб? Смешливо проговорили за моей спиной, а я вздрогнула. Смею предположить, что на его месте ты представляешь меня? Я тренируюсь, выдавили из себя, стараясь выглядеть ловкой и грациозной. В чём? Ищешь способ сломать шпагу? И не успела я выразить своё возмущение, ответив что-нибудь едкое, как шпага действительно переломилась, в последний раз встретившись со столбом. А у меня в руках остался обломок с остатками клинка у гарды. Так и стояла, растерянная, провожая недобрым взглядом спину Лерга. Почему-то была уверена, что именно он виноват в том, что я села в лужу. Но даже злиться не могла, потому что мой план сработал. Начало положено. То самое начало конца.